Глава девятая. ЗАКОВОЗ К излучине реки, накрытой от берега до берега ракеткой корабля «Кенгура Кузнечиков», аппарат вернулся спустя два часа после отлета. Рассказ контактеров произвел на всех членов отряда большое впечатление. Особенно сильно реагировал Костя, то и дело прерывающий речь рассказчика Максима возгласами. «А я что говорил? и Я так думал! А я вас предупреждал!» и тому подобными. В конце концов, Сергей Макарович сделал молодому человеку замечание, и ботаник замолчал на пару минут. А так как он редко обижался и не был научен долго молчать, то и дальше продолжал в том же духе. «Да, сильно», — проговорил Дорохов, когда Максим закончил рассказ. «Сидели кружком на пригорке под защитой вертолета. Этого мы предвидеть не могли». — Ситуация действительно непростая. Не вижу никакого выхода из создавшегося положения. Даже если бы нам удалось подключить к решению задачи армию, она бы не справилась. Не кидать же атомные бомбы на лес. Нет смысла. — Это уже было, — задумчиво сказал Карапетян. Демоны, воюя друг с другом, загадили огромную территорию бесконечного леса, сбрасывая ракеты или что там у них было. оставившие миллионы воронок в земле. И что произошло? По большому счету, ничего. Бесконечный лес без лес. Как? Без лес. Сокращение от бесконечный лес, термин мой. Классная аббревиатура, ухмыльнулся Рядошкин. Если учесть, что бес нечистик из русского фольклора. Костя засмеялся. Что значит иметь филологическое образование, да, Жора? Рядошкин пожал плечами. — Пусть будет без лес, — согласился Карапетян. Он выделил из своих рядов чистильщика большой лес, и тот за несколько тысяч лет создал новый лесной ареал, свободный от любого вида хищников. Если бы не попаданцы, по сути, все хищники, ситуация в этом мире давно пришла бы в норму. — Амазонки не были хищниками, — робко возразила Вероника. Стопроцентной гарантии дать мы не можем. Амазонки тоже не были людьми, несмотря на сходство и безупречность линий, подпадающих под наше определение красоты. «Но получается, что Большой Лес подставил нас», — проговорил Рядошкин. «Он все знал и ничего нам не сообщил». «Нас используют в темную?» «Мы не спрашивали», — покачал пальцем Максим. «Вы напрасно считаете лес...» равноправным собеседником сродни человеку, покачал головой Егор Ливонович. Несмотря на взаимопонимание, лес — колоссальная разумная растительная система. Но разумна она по-своему, не по меркам человеческих категорий и этики. Она никого не предала и не предает, следуя своей логике, нелинейной. К нему «Надо относиться скорее как к искусственному интеллекту, нежели как к человеку». Максим кивнул, подумав с некоторым облегчением, что ему было бы горько осознавать, что лес способен предать. Дорохов посмотрел на него прищурясь. «Вы тоже так считаете?» «Примерно». «Плохо». «Почему?» — удивился майор. «Для нас это как приговор. Что бы мы ни делали...» Лес все равно будет следовать своим правилам, невольно подставляя нас. Не вижу способа помочь ему. Максим искоса глянул на Веронику. Генерал повторил его же слова, сказанные после сеанса связи с лесом. — Не соглашусь, — вежливо возразил Карапетян. — Мы еще не все наследство амазонок изучили. У меня такое ощущение... что их мемориал прячет много других тайн. «Точно!» — воскликнул Костя. «Там ведь и кроме генератора и намерян много чего понастроено. Надо лететь и изучать. Лес хочет, чтобы мы уничтожили генератор, а мы используем его как-нибудь по-другому». «Светлая голова!» — восхитился Мативосян. «Только к заднице приделана!» — проворчал Мирадзе. «Можно подумать, у вас не так!» — отбрил его ботаник, расплываясь в ухмылке. «Что еще можете предложить, товарищи?» — поинтересовался Дорохов. Костя поднял руку. «Можно мне? Потерпи!» — укоризненно толкнула его в бок Вероника. «Очередь дойдет и до тебя. У нас у всех одинаковые права!» — огрызнулся молодой человек. «Говори!» — сказал Дорохов. «Лес! Выдал инфу о каких-то птицах, которые живут в бесконечном лесу за пределами Большого!» «Было дело!» — кивнул Максим. «Надо просто договориться с ними!» «С птицами? О чем?» «Пусть наш лес пустит их на свою территорию. Они и разберутся с разными попаданцами, которые будут появляться в результате стохастического включения генератора иномериан. Тогда и Беслес успокоится и не будет требовать от большого уступок!» Беседующие переглянулись. «Большой не пойдет на такой риск», — хмыкнул Рядошкин. «Дело не в том, пойдет или не пойдет». сказал корепетян с сожалением это плохая идея в морально этическом плане даже если птицы в каком-то смысле разумны они могут замахнуться на захват территории большого леса просто в силу своих психических и нравственных установок как говорится ничего личного только отдайте нам все чем владеете у, -у, -у, -у" выпятил губы костя как вы повернули — Но ведь птицы не отобрали у Беслеса территорию. — Мы не знаем. К тому же и птицы, и любые другие существа с биохимической генетикой наверняка начнут использовать генератор и намерян в своих целях. Не факт добрых. Я бы вообще взял бы да уничтожил его, дабы не было соблазнов. — Какой вы воинственный сегодня, Егор Леонович! — усмехнулся Савельев. Карапетян виновато сморщился. «Простите, если я не прав». «Все равно, нам необходимо нырнуть вниз и посетить мемориал Амазонок», сказал Костя. «Заодно выкинем оттуда роботов Черного леса». «Интересно, кто это и как им удалось поломать генератор?» «Думаю, это шмели», сказал Рядошкин. «Почему ты так решил?» «Только им удалось бы просочиться сквозь щели в здании мемориала. И только они могут формировать облака псевоздействия, На людей и на электронную технику, обладая психотронными наноизлучателями. «Могу поспорить?» «Не надо», — остановил ботаника Дорохов. «Я тоже считаю, что мы обязаны спуститься на шестой уровень леса и выяснить возможности наследства амазонок. Когда будем иметь полное представление о наших шансах, тогда и решим, что делать. И базы демонов на всех уровнях надо бы пощупать». Добавил Сергей Макарович. «Вставляем в план работы?» «Разумеется. Кстати, о возможностях», сказал Максим. «Вы успели еще раз осмотреть заковоз, пока мы разговаривали с лесом?» «Ох, чего там только нет!» оживился Костя. «Оружие уйма! Пойдем, покажу!» «Вместе пойдем», поднялся рядошкин «Идем все вместе», сказал Дорохов. «Есть что обсудить». «Товарищ генерал!» «Разрешите, мы с лейтенантом займемся вертошкой?» — спросил левинцов указав на Мутевосяна. «Кое-какие узлы надо заменить». «Хорошо», — сказал Дорохов. «Действуйте». «Я тоже останусь», — сказал Мирадзе, с намеком приподняв ствол кедра. Максим кивнул. Лейтенанты в нормальной боевой жизни группы выполнял роль арьергардного охранения. Делегация потянулась к заковозу, корпус которого в форме ручки теннисной ракетки — нависал над рекой черно-желтой чешуйчатой трубой и упирался торцом в песчаный береговой откос. Вел за собой небольшой отряд Костя, взявший на себя роль экскурсовода и азартным перечислявший обнаруженные в корабле богатства. За ним шагали заинтересованные Максим с Вероникой, затем Рядошкин, Дорохов, Карапетян и Савельев. За два часа отсутствия пары лесных контактеров Оставшиеся успели ознакомиться с аппаратом кенгуру-кузнечиков. А карапетян с мотивосяном даже включили систему управления за кавозом. Точнее, смогли перевести ее из состояния диагностирования в режим предполетной подготовки. Компьютеры кузнечиков практически не отличались от земных, как и вычислительные машины демонов, что сразу заметил лейтенант, будучи отличным айтишником. Он доказал это еще в крепости демонов, разгадав язык крепостного компьютера и сумев разобраться со всем электронным хозяйством крепости. Примерно то же самое произошло и с кораблем кингуру-попаданцев, системы которого были включены все до единой, что позволило освоить кингуру-компьютер без взлома его защиты. Да и советы Егора Ливоновича, тоже неплохо разбиравшегося в квантовой сути компьютерных процессов, Пошли на пользу. Первым делом оба ознакомились с меню главного вычислителя Заковоза. Наметили контуры перевода с языка кузнечиков на русский. Эти существа разговаривали щелчками, пакетами звуковых вибраций в диапазоне ультразвука, которые иногда человеческое ухо ловило, как шипение или тонкий свист, и определили значение основных свистов, формирующих команды. «Теперь мы спокойно говорим с ними по-нашему!» — хвастался раскрасневшийся экскурсовод. «И комп за кого за выполняет все приказы! Вот, смотрите!» Костя склонился к подкове консоли командирского пульта и громко произнес. «Зажги освещение!» В посту управления кораблем стало темно. Все осветители в потолке и на стенах погасли. Только разгорелись окошечки индикаторов на пультах. Раздался смешок Рядошкина. «Командир, запрети ему говорить! Он так и самоликвид включит!» «Отставить базар!» — бросил Максим. «Слушаюсь!» «Это не тебе! Костя, умолкни!» Карапетян бочком протиснулся к пульту, коснулся пальцем какого-то окошечка. В кабине вспыхнуло прежнее освещение. Костя сконфуженно почесал в затылке. «Блин! Он же подчинялся мне!» «Надо четче формулировать приказ!» — проговорил Егор Ливонович. — К тому же мы не все их термины перевели на русский. И слышит он нас с пятого на десятое, не все улавливая из сказанного. Диапазон общения его создателей далек от нашего аудиоспектра. — Кричи по-петушиному! — со смешком посоветовал Рядошкин. — Пошли дальше. Делегация направилась по коридорам к периферийным отсекам вокруг основной трубы корабля. Костю отстранили от должности экскурсовода и объяснял принадлежность помещений лейтенант. Всего в теннисной ракетке располагалось 12 отсеков разного размера и назначения. Двигательный, примыкавший к решетчатой плоскости ракетки был невелик, всего с кузов КамАЗа, но именно он позволял Махине летать. Правда, с какой скоростью, и был ли корабль годен для космических полетов, Исследователи еще не знали. «Он антигравитационный!» — заявил Костя, тыкаясь в спины шагающих впереди. «А решетка — антенна!» Максим встретил взгляд Савельева. «Если мы сможем поднять его в воздух, — сказал Сергей Макарович, — у нас появится отличная возможность перемещаться по лесу». «А вертолет?» — наивно спросила Вероника. «Ресурс вертолета ограничен. Вот если мы отыщем топливо, то и он нам еще послужит». Возле двигательного отсека открылся проем еще одного. «Туалет!» — расплылся в улыбке Рядошкин. «Почти как на земле!» Максим заглянул, увидев помещение размером с двигательный отсек, но заполненный совсем другим оборудованием. «Кенгуру-кузнечики мало походили на людей», Но у них было седалище, опиравшееся на ноги, и садились они на унитаз почти как люди. «А вот там арсенал!» — побежал вперед Костя. Отсек с оружием находился по другую сторону ручки теннисной ракетки, стыкуясь с галереей других помещений. Люк в него был открыт, представляя собой ребристую металлическую пластину прямоугольной формы толщиной с полметра. Максим вошел следом за ботаником, разглядывая ячеи разного размера, усеивающие стены и потолок помещения, закрытые белыми выпуклыми крышками. Откинуты были три ячеи вдоль стен, внутри которых лежали в специальных сотах с перегородками знакомые желтые пушистые теннисные мячи и фауст-патроны. Это мы уже видели. Максим повертел в пальцах тяжелый теннисный мяч. Проверяли кондиции. Проверим. «Там еще полно!» кости не договорил, так как Рядошкин остановил ботаника. «Не лезь поперек батьки в пекло, командир. Оружия действительно много. Здесь сотни ящиков ячей. И все под завязку. Такое впечатление, что экипаж за заковоза доставлял кому-то целый арсенал. Есть и ножи с молекулярной заточкой, и теннисных гранат три ящика, и полсотни фауст-патронов. И револьверы, помните, стреляют пулями по мощности не уступающими снарядам. И вот эти штучки. Лейтенант вытащил из длинного ящика самое настоящее копье, заостренным как жало острием. Направил в стену отсека, сделал движение, будто собирался метнуть копье, и оно удлинилось сразу на несколько метров. «Сюрприз!» — помотал головой Максим. а «Ага радостно вскричал костя для охоты самое то я тебе похочешь проворчал лейтенант отводя руку с копьем которая тут же вернула первоначальную длину на все эти штуковины для индивидуального применения в том числе и фауст патроны ракету кузнечиков не было то ли они не дошли до их создания то ли перешли на другие виды но в соседнем отсеке стоят пушки посерьезней — А ты мне ничего не сказал! — обиделся Костя. — Только не пытайся что-нибудь нажать. — Что я тебе, пацан трехлетний? — Хуже. — Спасибо. — Пожалуйста. Вероника взяла ботаника под руку. — Не обижайся. Ты иногда и в самом деле ведешь себя, как в детсадике. Будь посерьезней. В соседнем отсеке под прозрачными колпаками высотой в полтора человеческих роста стояли два аппарата, напоминающие аэромотоциклы. У них было по три черных диска, точно таких же, какие на аэробайках, играли роль антигравитационных эмиттеров, которые крепились к корпусу рычагами. Очевидно, они откидывались в стороны. Корпус устройств представлял собой кольцевую конструкцию с частыми вертикальными ребрами, из которой высовывалась линза метрового диаметра. Материал линзы напоминал кварц, и внутри нее водили хороводы, Крохотные синие молнии. Опиралась вся конструкция на три кенгуриные лапы. В отсеке было свежо, что указывало на присутствие в воздухе озона. — Что это? — осведомился Дорохов. — Скорчер! — выпалил Костя азартно. Максим посмотрел на Карапетяна, и физик сказал. — Предварительно излучатель электрических молний. В реестре оборудования корабля. — Отсек помечен синим кружком, а синий цвет у кенгуру — цвет опасности. — Причем тут скорчер? — спросила Вероника. — У Стругацких, герой повести «Попытка к бегству», стреляет из скорчера, электрического разрядника, кстати, очень мощного. А если учесть размеры этого излучателя, представляете, что будет? Да мы же любой крейсер потопим! Размеры устройства далеко не всегда адекватны его мощи, покачал головой Егор Ливонович. «Давайте испытаем!» «Всему свое время», — твердо сказал Максим. «Этот заковоз — непростой тюремный транспорт. Он вез кому-то не только рабов, но и неплохую партию оружия». «Хороша же цивилизация, кенгуру-кузнечиков!» — фыркнул Костя. «Не то они воюют друг с другом, не то кого-то снабжают оружием и пушечным мясом или торгуют и тем, и другим. Чем они лучше нас? Никто и не говорит, что они лучше». — качнул головой Рядошкин. — С чего ты решил нас сравнивать? — Ну, мы же гуманисты, нет? — Не повторяй либеральные глупости. Но в любом случае надо воспользоваться тем, что нам досталось. — Вряд ли такие установки помогут нам решить проблемы леса, — скептически заметил Дорохов. — Всем этим боевым богатством мы, конечно, распорядимся. Если амазонский генератор Иномирян сработает еще раз... Сюда могут прибыть и другие братья по разуму, и тогда конфликт неизбежен. Поэтому надо готовиться к нему незамедлительно. Ваше мнение, Сергей Макарович? Согласен, кивнул Савельев. В связи с этим предположением предлагаю перенести лагерь на пару километров отсюда. Иначе придется каждую минуту ждать прибытия с неба недобрых гостей. «Согласен!» — теперь кивнул уже Дорохов. Савельев покосился на Максима. «Разрешите?» — спросил майор, решив соблюдать хотя бы видимость субординации. Дорохов усмехнулся. «Вы начальник экспедиции, майор. Вам и решать!» «В таком случае, думаю, Егор Ливонович и лейтенант Мативосян должны продолжить изучение заковоза. Только после получения полного объема информации о его кондициях можно будет приступить к испытанию самого корабля и его наполнения. Лагерь перенесем подальше. Не на два, а на 10 километров, чтобы жилось поспокойнее. Здесь подвесим беспилотник, а в лагере кто-то будет постоянно нести дежурство по контролю за территорией. После того, как передислоцируемся и поднимем корабль, разобьемся на группы. Одна спустится вниз, к мемориалу амазонок, решать проблему с генератором и «Иномериан». Вторую я бы отправил как парламентера к Бесконечному лесу. Надо, наконец, выяснить, сохранились ли другие цивилизации, кроме птиц, и попробовать договориться с ними. Либо установить прямой контакт с Беслесом, уговорить его не трогать наш, большой. Если есть возражения и добавления, прошу высказываться». Савельев повернулся к Дорохову. «По-моему, план хорош». «Добавлю», — сказал Андрей Тарасович. «Надо обязательно проверить район Черного леса. Не поднял ли он голову?» «А вам, майор...» Генерал бросил взгляд на Максима. «Надо бы еще раз побеседовать с лесом. Объяснить ему наши планы. Могут возникнуть нюансы». «Сделаем», — согласился Максим. «Тогда за работу, друзья». «Я буду помогать Егору Ливоновичу!» — вскричал Костя, оглянувшись на физика. — Ты будешь обустраивать лагерь! — проворчал рядошкин Командир! — негодующе выпалил молодой человек. — Чего он распоряжается? Максим скрыл улыбку. — Здесь тебе делать нечего. Ты не айтишник и не электронщик. Разобьем лагерь и займешься местной флорой. — За грибами, что ли, пошлете! — скривил губы ботаник. — И за ягодами тоже. Однако нам им в самом деле нужна квалифицированная консультация по всей флоре леса. «Возьмешь байк и начнешь искать то, чего мы не нашли в прошлые походы!» Костя повеселел. «Слушаюсь, товарищ командир!» Все гурьбой выбрались из кенгуриного корабля. «А мы что будем делать?» — тихо шепнула Вероника. «Что и все!» — улыбнулся он. «Возьмем на себя обязанности кухарки. Будем готовить обед. Не возражаешь?» «Нет!» — ответно улыбнулась девушка. «С тобой я готова на все!» даже мыть посуду. На небе появилось облако и пошел теплый дождь. Глава 10 Когнитивный диссонанс. Нельзя сказать, что он испугался новой драки с майором и поэтому сбежал. В чувствах Точирина больше было ненависти, чем страха. И все же он предпочел скрыться с поля боя, не сообразив, что земляки Снова спасли его от неминуемой гибели. Кенгуру-кузнечики вряд ли оставили бы его в живых. Но, заметив, что аэробайк одного из хозяев корабля не разбился, лейтенант, недолго думая, влез на сиденье и готов был улизнуть, и лишь в последний момент вспомнил о спутнике, копошившемся на земле в куче сбитых сучьев и обломков ствола. Выдернул его на сиденье позади себя. Не в порыве сострадания, нет, мысль мелькнула меркантильная. Без этого урода будет не непросто управлять вновь рожденными демонятами. И это обстоятельство заставило Точирина подумать о горлуме. Лавируя между деревьями низко над землей, аэромотоцикл понесся прочь от реки, где земляне сражались с представителями иного разума, спокойно расстреливающими своих соотечественников. Неизвестно, как воспринял демон-подросток свое спасение. Но после возвращения домой, в бункер с роддомом, оживший владелец стал слушаться землянина лучше. Даже сам провел по тайным помещениям, показав стоящее там оборудование и личные вещи. А потом предложил человеку некий аппарат, который оказался сродни электронному переводчику. Аппарат представлял собой дугу с наушниками, соединенную с подобием пианино, панели с черно-белыми клавишами. И с его помощью Тачилин начал разговаривать с представителем демонского племени, прилежавшим в гробу, камере жизнеобеспечения, почти 10 тысяч лет. От него лейтенант узнал много интересных подробностей жизни демонов, оказавшихся такими же попаданцами в мир леса, как люди. Выяснил историю их расселения и войн между собой, а главное, научился лично управлять аппаратурой роддома и всего бункера. Между тем, дрова зародышей постепенно превращались в дракончиков, напоминающих придуманных людьми в 20 веке злобных существ Вселенной под названием «Чужие», хотя и головы по форме приближались к человеческим, и не имели двойных челюстей. Тачирина забавляла сходство демонят с детьми, и он даже дал всем имена. Всего родилось 20 детенышей демонов, на четвертые сутки выросших практически до метра. Самый большой из них получил имя Слон, а самый маленький — Крыс. Никакого сходства с земными аналогами героями киплинговских сказок они не имели. Однако для лейтенанта это не имело значения. Он все больше деградировал, управляемый внедренной в психику шмелями программой подчинения слугам черного леса, несмотря на их почти полную ликвидацию, и уже не мог мыслить логически. На третий день после схватки с кенгуру-кузнечиками Тачилин решил навестить черный лес и попытаться отыскать уцелевших роботов, их пришельцем с земли, из древесных узлов, своеобразных лего-деталей. Узлы эти не являлись мышцами или механизмами движения, но сцепленные вместе в разные конструкции позволяли биороботам бегать с большой скоростью, как носорога-пауки и многоножки, либо летать, как нетопыри, да еще при этом и стреляли из каких-то бластеров, представляющих собой излучатели энергии. Лейтенанту было невдомек, что излучатели – тоже земное изобретение, доставшееся черному лесу в наследство от предков людей. Эта растительная система и сама была наследием земных изобретателей, вытеснив в будущем с Земли само человечество. А когда оказалось в лесу, связанном с будущим планеты червоточины и номерианы – то, естественно, перетащил с собой и энергоисточники большой мощности, уцелевшие на военных базах. Однако такие подробности, заложенные, кстати, в его памяти шмелями, лейтенанта не интересовали. Он не был ни ученым, ни человеком творческого склада и мыслил линейно. «Дайте мне то, что я хочу, иначе отберу силой». И хотя отобрать удавалось не нечасто, Несмотря на наличие воспитанного отцом-генералом чувства вседозволенности, Точилин продолжал считать себя избранным и ждать, когда его оценят за личные достижения, не собирался. Вдобавок, жить, как все люди, ему мешало неимоверно раздутое самомнение. Крутым мачо, повелителем мира, какими считают себя многие молодые люди с неустоявшейся психикой, он не был. Зато был мстителен и в людях ценил только силу, одновременно презирая их за обладание силой. И к майору Реброву он относился именно так. Боялся его силы и умения выживать в экстремальных условиях и презирал, считая плебеем. Он-то, конечно, сам был голубых кровей. Новый аэробайк имел несколько иную конфигурацию, хотя опирался на такие же черные диски-левитаторы, что и старый воздушный мотоцикл. Его блистер полностью укрывал пилота от потока встречного ветра. Кенгуру-кузнечики были примерно такой же комплектации, разве что пошире телом, да и седалища странных созданий мало чем отличались от человеческих. Поэтому Тачирин чувствовал себя комфортно, как настоящий гонщик, радуясь вновь приобретенной возможности летать. Разогнавшись до тонкого свиста в обтекателе байка, он лихо поманеврировал над саванной с ее редкими растительными колоссами, повторил те же пируэты в главном лесном поясе и едва не разбился, зацепив боковую ветку пандануса. Спасло то, что упал он на упругую подушку какого-то кустарника. После этого лейтенант решил не выпендриваться. Все равно было не перед кем, и до района Черного леса долетел без происшествий. Увиденное его потрясло. Черного леса, как такового, не существовало. Вся территория, занятая некогда немыслимыми зарослями колючих и вьющихся растений, теперь представляла собой выжженную черно-рыжую холмистую пустыню, усеянную дырами от горизонта до горизонта, и ничего на ней не росло. Ни одного деревца, ни одного куста, лишь кое-где виднелись пятна желтой травы, да пересекала пустыню жилка реки. — Бешеный осел! — проговорил Точирин пересохшими губами, вспомнив, как обзывал его отец, когда он не слушался. — Ничего себе, пейзажик! Чем же эти гады ударили по лесу? Под гадами... Лейтенант, конечно, имел в виду людей. Сделав круг над печальным ландшафтом, навевающим меланхолию, он повернул к северу, собираясь посетить и вторую крепость демонов, принадлежащую их подрасе, сражавшейся с хозяевами первой крепости. Но заметил движение на границе пустыни, окруженной поясом зелено-синих насаждений. Лес окружил бывшие владения агрессора, поясом искусственных растений и заинтересовался, на всякий случай взявшись за рукоять бластера. Снизившись до 100 метров над плантоидами, он увидел шевелящиеся ветви под многоходульным фикусом. Затем поймал металлический блик и понял, что кто-то движется на таком же аэробайке. испуг спас его. Точилин резко сманеврировал и мимо аппарата Пронесся длинный, пятиметровый эллипсоид прозрачного огня. Пилот машины, копошившийся под деревом, выстрелил в человека, даже не поинтересовавшись, кто перед ним. Лейтенант бросил руль и дал очередь по ходурям корням фикуса, разнося их в щепки. Затем раздался взрыв. Один из плазменных клубков попал в торпеду аэробайка и повредил аккумулятор, разряд которого разнес и аппарат, и пилота. «Черт!» — выдохнул Тачилин, расслабляясь. Рванувшие во все стороны клубы дыма начали редеть, таять, расползлись по кустам. Лейтенант увидел, чем занимался Кузнечик, один из членов экипажа корабля, еще не знавший, наверное, что его спутники убиты. На всякий случай Тачилин пострелял по кустам вокруг «Фикуса», но выгнал оттуда лишь стайку шмелей. Завис над деревом, рассматривая закопченные взрывом разбитые вдребезги ходульные корни и неглубокий кратер, на дне которого брызгала разноцветными искрами кучка кристаллов. — Да ладно! — вслух пробормотал лейтенант, подумав, что ему просто показалось. — Не хватало найти копий царя Соломона! Однако, снизившись еще на пару метров, Он и в самом деле разглядел прозрачные многогранные камешки, похожие на алмазы, играющие узорами преломлений и отражений. Каждый камешек был не больше мизинца, а все вместе они усеивали дно кратера россыпью драгоценных камней, высыпавшихся из вскрытого каменного кармана. Тачирин недоверчиво потыкал стволом бластера в кучку алмазов, «Блин, откуда вы здесь?» Но ответить ему кенгура-кузнечик не мог. Его останки усеивали склоны кратера, образованного взрывом аэромотоцикла. И выяснить, как в этом месте он нашел алмазные залежи, было невозможно. Увидев торчащий из центра воронки зазубренный металлический стержень, Тачирин решил, что алмазы, если только это были они, лежали в каком-то хранилище неглубоко под землей, и кузнечик наткнулся на тайник случайно. А открыв огонь по человеку, он приговорил себя к гибели. Недолго думая, Точилин собрал кристаллы в багажник воздушного мотоцикла, заполнив его чуть ли не на треть. Полюбовался игрой света в гранях одного алмаза, спрятал его в карман. Пришла мысль подарить его спутнице майора Веронике, Наверняка способный оценить его подарок. Вторая мысль обогнала первую, породив неистовое желание близости с женщиной. Захотелось секса. Волна эмоций напрягла член лейтенанта с такой силой, что он едва не вывалился из седла на землю, в последний миг взяв себя в руки. — Йоханый бабай! — прохрипел он, зажимаю руками ширинку. — Так и долбануться недолго! Пришла идея поймать косулю и удовлетворить себя практически. Но все же лейтенант был воспитан не в горах Кавказа. По слухам, пастухи горных аулов занимались скатоложеством в течение веков, поэтому идею отверг. — Делиться надо, майор. Неужели она откажется, если я подарю ей кучу алмазов? Последнее соображение вернуло Точирину хорошее настроение. Идея выкрасть девушку завладела им. Хотя первые две попытки, а он напрочь забыл об этом, закончились неудачи. «Жди, красавушка, ты должна быть моей!» Аппарат устремился в небо. Небольшое стадо гигантских жуков, собравшееся на дне опустевшего кратера, проводило человека угрюмым ментальным взглядом. суть которого сводилась к мысли. «Ну-ну, потешься, дурачок!» Оно знало, что за алмазы он повез с собой. Глава 11 Наполеоновские планы. Лагерь перенесли, как и предлагал Максим, на 10 километров южнее высадки кенгуру-кузнечиков, впервые использовав для этой цели отремонтированный вертолет. К вечеру все буквально валились с ног, поэтому спали в новых палатках, пахнущих заводской упаковкой, как убитые. Веронике досталась отдельная палатка класса «Турист комфорт» с удобными карманами, полками и надувной кроватью. Костя захотел было сделать шалаш, какими попаданцы пользовались в последнее посещение леса, но потом согласился поселиться в двухместной палатке «ВДВ-21», предназначенные для десантников, вместе с Карапетяном. Точно такие же палатки, добытые помощниками Дорохова на военных складах, получили остальные члены отряда. Дорохов согласился поселиться с полковником, Рядошкин с Максимом, Амирадзе с Мативосяном. Майор левинцов отказался от палатки под предлогом, что не любит спать в духоте, хотя в хозяйстве оставалось еще палатка на четверых. Ее решили использовать в качестве походного склада, где уместились ящики с продуктами питания, оружия и боеприпасы. Подумав о защите лагеря, разместившегося вокруг небольшого озерца с чистой водой размерами 10 на 20 метров, решили установить два поста охранения с двух концов озера. Один на пригорке с удобным обзором, другой на стволе гигантского баобаба, засохшую верхушку которого спилили с помощью теннисного мяча, заодно проверив его кондиции. Взрыв кузнечиковской гранаты сделал восхитительно ровный плоский срез. На этом столе диаметром около трех метров установили станок гранатомета револьверного типа ГМ-94 с ящиком гранат, а на пригорке разместили контейнер с гарпуном. Все эти мощные орудия невозможно было купить ни на каком рынке, и даже получить на армейских складах, но Савельев ухитрился договориться со снабженцами своего бывшего корпуса спецназначения, добывшими в короткие сроки и снаряжение, и оружие для собравшихся мчаться на выручку Большому лесу добровольных спасателей. Максим подумал об этом с большой признательностью. Дежурить бойцы Максима должны были по очереди. Да и он сам собирался принимать в этом участие. разобрались с оружием на вертолете, приступили к систематическому обследованию отсеков зэковоза. Но самое главное поручили ученые-братья экспедиции, Крапетяну и мотивосяну, которых не сдержанный на язык ботаник называл «братьями-армянами». Впрочем, они относились к этому индифферентно, зная характер Кости. Оба хорошо продвинулись в изучении процесса управления зэковозом И вскоре продемонстрировали свои умения, объявив начальству в лице Дорохова и Максима о возможности поднять аппарат на крыло. Так как путь от заковоза до лагеря был неблизкий, воспользовались для перевозки всей группы вертолетом, посадив его в сотни метров от кузнечиковского корабля. Собрались в посту управления. — Объясняю, — сказал Мативасян, сидевший в командирском кресле поста. Максим покосился на Егора Ливоновича и физик с усмешкой кивнул. Он тут главный. «Просто я нашел пакет алгоритмов», — смущенно проговорил лейтенант. «И Кузя согласился работать». «Какой Кузя?» — не понял Костя. «Надо же как-то называть комп». «Давайте лучше назовем Кенгом». «Почему?» «Благозвучный». «И ничуть не благозвучный», — возразила Вероника. «А Кузя хорошо сочетается с видом владельцев». «В общем, слушайте, кенгуру-кузнечики не демоны, которые управляли своей техникой аж втроем. Поэтому здесь будет полегче. Вот две дырки в консоли». Мотивасян указал на овальные отверстия в панели размером 10 на 20 сантиметров. «Это нечто вроде вывернутых наизнанку джойстиков. Туда кузнечики совали свои лапы. «Сразу обе?» — спросил Ридошкин. «К сожалению, обе. Проверено». «Почему, к сожалению?» «Я привык водить земные машины». Левая рука на руле, правая на рукояти переключения скоростей. А тут руля нет, как поворачивать неизвестно. И поэтому нужны обе руки, дополняющие одна другую. Я пробовал включить систему одной, но Кузя сделал вид, что не понимает. А если две, Соня ж понимает. Сразу включается весь комплекс. А наушники зачем? Мотивасян подал Ридошкину дугу с чашками. Это скорее мысли съем. Она подгоняется под размер головы. Вот змейка. Рядошкин расторопно протянул наушники Максиму. «Тебе решать!» Максим нацепил дугу на голову, прижал белые чашки поплотнее к ушам и услышал отчетливый хруст, будто по снежному насту шагает человек. «Хрустит». «Кузя спрашивает, чего ты хочешь?» «Он понимает нас. Отдельные команды, но память у него должна быть хорошая, так что изучение твоей мысли сферы не займет много времени». В первую очередь он подчиняется мысли, но и голосовым командам тоже. Представь, что тебе надо включить систему внешнего обзора. Максим представил. По стенам поста бесшумно пролетели волны северного сияния, и гладкие серые панели помещения, слепые до этого момента, превратились в окна, через которые стал виден пейзаж вокруг заковоза. Максим поглубже всунул руки в отверстие, вывернутого наизнанку джойстика. Свело пальцы. Они коснулись мягких подушечек, находящихся под напряжением. «Вы уже пробовали стартовать?» «Нет», — мотнул головой Матевосян. «Я хотел, но Егор Ливонович не разрешил». «Правильно сделал. Значит, чтобы поднять машину, надо представить, что она взлетает?» «Мы так считаем. Но на всякий случай продублировали команду голосом. Надо произнести старт». «Подождите секунду». Хмуро проговорил Сергей Макарович. «Предлагаю всем покинуть пост. Мало ли что может случиться». «Верное решение», — согласился Дорохов. «Пойдемте, товарищи. Майор, особо не рискуйте. Просто попробуйте взлететь и тут же вернуться на землю». «Я хочу остаться!» — заикнулся Костя. Мирадзе подтолкнул его к выходу. привыкая выполнять распоряжение молча». «В посту?» Остались трое. Мативасян, Егор Ливонович и Максим. «Присядьте», — предложил он физику. Карапетян пристроился на краешке ближайшего сидения, принадлежащего кому-то из членов экипажа. Максим мимолетно подумал, что надо будет выяснить назначение и остальных рабочих мест. Мативасян взялся за спинку кресла позади Максима. «Старт», — выговорил майор. Ничего не произошло. Точнее, люди в посту управления не почувствовали ничего. Из недр корабля не донеслось ни звука, но пейзаж в окнах и кранах изменился. Берег реки стремительно провалился вниз сразу на две сотни метров, разворачиваясь лесным ковром. Исчезла и группа зрителей, отошедших к вертолету. — Стоп! — Максим вспотел. За кого послушно застыл в воздухе. Двигатели кузнечиковского корабля работали беззвучно, а гравитацию в кабине, практически равную земной, поддерживала какая-то специальная система нейтрализации инерции. «Класс!» — пробормотал Мативасян. Максим вынул руки из отверстий, с кривой улыбкой вытер пот с олба. «Всего ожидал, но не такой скорости. Не понимаю». «Зачем пилоту всовывать руки в дырки, если он может управлять аппаратом мысленно?» «Не знаю», — пожал плечами Мотивосян. «Наверное, это нечто вроде дисциплинатора», — ответил Егор Ливонович, «чтобы компьютер корабля слушался не только мысли, но и сознавал, что делает, подчиняясь биосигналам рук. Влево, вправо, вперед, назад, считываем их аппаратурой. Попробуйте приказать ему подняться выше». Максим представил подъем. «Вверх!» Шелест в ушах усилился, превращаясь в серии щелчков, но корабль не сдвинулся с места. «Щелкает, но стоит. Значит, я прав? А щелчки — речь кенгуру-кузнечиков, общающихся в спектре ультразвука?» Максим снова сунул руки в камеры вывернутого джойстика. «Поехали вверх. Медленно!» с пушинкой вознесся над лесом, все так же бесшумно и плавно. — Ух! — восхитился лейтенант. — Возвращайтесь, — сказал Крапетян. — Андрей Тарасович предупредил, чтобы мы не рисковали. — Подождет! Мы не рискуем! — отмахнулся Максим, у которого родился в душе азарт. — Проверим на маневренность. — Лети прямо! В уши вонзилась очередь щелчков, но Заковоз не дрогнул. «Пожалуйста, командуйте конкретнее», — посоветовал Егор леонович «Кузин не знает, что означает наше «прямо». Смотрите вперед перед собой, куда надо лететь, и приказывайте». Максим послушно представил, куда должен направиться корабль. Только теперь он сообразил, что корабль летит торцом ручки ракетки вперед, а решетчатая лопасть ракетки остается своеобразным хвостовым оперением летательного аппарата. Заковоз стрелой рванулся к горизонту, в течение трех-четырех секунд преодолев с десяток километров. — Стоп! — остановились. — Очуметь! — констатировал Мотивасян, улыбаясь. — Отличная гиперзвуковая машина! — Надеюсь, это не просто самолет, а космический корабль. — Я тоже так думаю, — сказал Карапетян. — У него не самолетные параметры, что размеры, что масса, тон под пятьсот. «Что наличие отсеков, ненужных самолетам?» «Давайте проверим оружие», — предложил Мотивасян. «Разу ж мы удалились от вертушки?» «Корабль явно военный, а гузнечики везли кучу разных боевых прибамбасов, требующих охраны. Разве вы не выяснили, есть у него встроенные комплексы защиты или нет?» «Прикинули наспех. Времени не было на детальную проверку. Разверни схему корабля, посмотри сам». «Как развернуть? Скажи, конструкция!» И представь, заковоз в разрезе. Максим повторил слово «конструкция», и экран перед ним показал схему сооружения со всеми отсеками. «Смотри!» Мотивасян потыкал пальцем в красного цвета треугольнички, всего числом с десяток, разбросанных по корпусу аппарата. От этих штуковин идут паутинки к центральному посту, но они не являются элементами конструкции, так как больше ни к чему не подсоединены. Игор Ливонович считает их оружейными комплексами. Чем они стреляют? А рынок знает. Попробуем. Максим сосредоточил взгляд на самом большом треугольничке. Таких было всего два. По одному слева и справа от носовой кабины ракетки. Поискал в уме слово, способное инициировать команду. Пли! Треугольник изменил цвет на фиолетовый, и в левом окне экране поста на миг просияло прозрачно-огненное полотнище, уносясь вдаль разрядом молнии. Сквозь обшивку поста донесся тихий свист. — Сработало! — обрадовался Матевосян. — Не вижу результата. — А куда ты целился? — Кроме команды включения, надо еще представить цель, в какую хочешь попасть, — сказал Карапетян. — Вы же просто сделали выстрел. — Понял. Максим поискал объект в лесу, который мог бы сыграть роль цели. Таковым стал согнувшийся в три погибели рододендрон, почти лишенный сучьев и листвы. Он еще не засох, но казался совсем дряхлым и больным. Поманеврировав и приобретя опыт разворачивания корабля на одном месте, Максим сдал назад и с расстояния в один километр выстрелил из правого носового контейнера. Шыркнуло знакомое световое полотнище, и на месте стометрового дерева толщиной с десяток метров Возникла свеча дыма и светящихся брызг. Когда дым рассеялся, стрелок убедился, что весь ствол рододендрона исчез, превратившись в фонтан дымящихся опилок. Уцелела лишь оголенная вершина дерева, отброшенная в сторону на полсотни метров. «Неплохая пушчонка», — сказал Мотивосян с оттенком разочарования, «хотя я надеялся на большее». Максим Также рассчитывавший на более впечатляющий результат вынул руки из карманов джойстика не авангард прямо скажем поближе к кинжалу на что имеем то и кушаем садись за руль возвращаемся я же не пилотировал справишься мотивосен пожал плечами но в кресло уселся охотно через пару минут они приземлились рядом с вертолетом встреченные хором криков обрадовавшихся кости мирона и вероники Узнав об испытании оружейных комплексов зэка ВОЗа, Дорохов нахмурился, однако ничего не сказал. Он уже смирился с мыслью, что давно вышел из состояния генерала, которому должны беспрекословно подчиняться офицеры ниже рангом. Впрочем, хмурился он недолго. Отряд неожиданно получил великолепное средство преодоления лесных пространств, что намного увеличивало его возможности. К лагерю возвращались тремя группками – Дорохов и Ревенцов на вертолете, Мирадзе и Савельев на аэробайке. Остальные расположились в кабине управления Заковоза, с интересом присматриваясь к действиям пилота. На этот раз им стал рядошкин в то время как Максим вместе с Егором Ливоновичем и Мативосяном изучал рабочие места остальных членов экипажа. Полет к лагерю был недолгим, Хотя Рядошкин успел поманеврировать ради тренировки навыка пилотирования, и за это время удалось выяснить предназначение двух ложементов Ближайший к командному креслу слева служил навигационным комплексом, так как в полете то и дело высвечивал на экране схему движения и давал цели указания изредка показывая пейзаж перед аппаратом. Второй справа предназначался, скорее всего, для контроля внутреннего оборудования заковоза, показывая отсеки и приборные панели. Какие функции выполняли остальные четыре кресла, выяснить не удалось. «Изучайте», — сказал Максим лейтенанту, когда корабль «Кузнечиков» приземлился рядом с успевшим сесть на минуту раньше Ми-8. Вероника с Рядошкиным занялись приготовлением обеда, а Максим со старшими обсудили ближайшие мероприятия, имея полную картину происходящего. Вернее, так им казалось, что полную. Потому что уже через час после возвращения с места выпадения заковоза из иномирианы начались незапланированные и несанкционированные события. Сначала над лагерем вдруг появились птицы. Первым их обнаружил Костя, лазивший по кустам на опушке леска и с криком «Смотрите, птицы!» Кинулся к лагерю. Мирадзе и Рядошкин схватились за оружие. Максим выбежал из палатки к одному из постов охранения, на всякий случай развернув гранатомет стволом в небо и козырьком прижал ладонь ко лбу. Над леском и в самом деле реяли две большие птицы, похожие на земных коршунов, но каждая с четырьмя крыльями. Они плавно кружили на высоте пары сотен метров и словно присматривались к лагерю. «Не может быть!» — процедил Дорохов сквозь зубы. «Вы же утверждали, что лес окружен поясом этих ваших плоидов «Плантоидов!» — поправил Максим. «Во всяком случае, мы так поняли мысль леса. Пояс защиты не давал возможности никакой живности посещать его территорию». «Тогда откуда эти птички?» «Наверное, прорвались сквозь защиту». Максим помолчал, формулируя догадку. Либо лес позвал к себе делегацию разумного птичьего кластера. «Зачем?» «Возможно, для контакта с нами». «Было бы здорово», — сказал Сергей Макарович, — «если идея верна». «Это орлы?» — спросил Костя, возбужденно переминаясь с ноги на ногу. «Или грифы?» «Лишь бы не посланцы черного леса». «Ни то, ни другое», — присмотрелся к птицам Максим. «Это скорее вороны, судя по размерам и оперению». «Хищники!» — Хищники! — усмехнулся Савельев. — Тогда это не парламентёры. Для контакта нужны птички с более мирным характером. — Давайте подстрелим одну! — предложил Костя. — Я тебе подстрелю! — проворчал Редошкин. — Думай головой, а не задним местом. А если это действительно парламентёры? К двум парящим в небе птицам присоединилось ещё несколько. Потом появилась целая туча, не менее сотни ворон, затмившие солнце. Причем это было не бесформенное облако, а туго свернутое в стреловидный контур образования, плавно меняющее очертания, не расползающееся при этом. «Красиво!» — прошептала Вероника, покосилась на Максима, покраснела. «Нет, правда!» «Фрактал!» — кивнул он. «Только текучий!» Стрела птиц превратилась в крыло с острым клювом, крутанулась веером, Хищна понеслась к поляне, словно собираясь снести палатки. — Алярм! — рявкнул Рядошкин, вскидывая к плечу снайперскую лобаевку. — Не стрелять! — ответно крикнул Максим. «Всем — Всем укрытие! Вероника замешкалась, и ему пришлось прыгать к девушке и валить в траву. Но упруго скользящий птичий клюв длиной не меньше 40 метров не долетел до земли, изменив траекторию полета. На высоте восьми, 10 метров он вывернулся в небо, обдав сжавшихся людей воздушной волной и жестяным шелестом крыльев. Унесся на прежнюю высоту, закружился кленовым листом изменяющейся формы. Мужчины вскочили, провожая птиц оружейными стволами. Костя погрозил небу кулаком. «Жесть! Вы что там, совсем сбрендели? Кого пугать вздумали?» Максим помог Веронике подняться. Извини за грубое обращение. Она слабо улыбнулась. «Сама виновата. Что это было? Нападение?» «Не похоже. Скорее попытка рассмотреть нас. Возьми Костю и отойди с ним к вертолету». «Командир!» — оглянулся Рядошкин. «Надо бы предупредить летунов. Разреши пальнуть». Они не собирались нападать. Это разведка. «Разведка-то она, может, и разведка. Да клювики у них побольше вороньих, заметил?» «Стань к станку!» «Попытаются спикировать. Пугни Сашкой!» «Есть!» Рядошкин положил Лобаевку на землю, деловито вставил в магазин свету шумовую гранату, называемую бойцами Сашкой. Словно поняв, что люди на поляне настроены решительно, птичье крыло приобрело форму журавлиного клина и скользнуло прочь, исчезая за верхушками деревьев. «А ведь дело дрянь!» задумчиво сказал Савельев. Головы мужчин повернулись к нему. «Если ты прав, — продолжил полковник, — и птичий клин, разведка, мы рискуем опоздать с реализацией помощи лесу. Птицы спокойно могут опуститься к мемориалу амазонок и устроить Армагеддон». «Каким образом?» — скептически поднял брови Дорохов. «Запустят генератор иномериан таким манером, — «Что от леса останутся рожки да ножки?» «Где вы видели у леса ножки?» – удивился Костя. «Все, что бегает, и есть его ножки», – усмехнулся Сергей Макарович. «Понял». «Возможен и другой вариант. Мир-бутерброд нашего леса просто схлопнется, и ему придет конец. Да и нам тоже. Не пугайте, товарищ полковник», – пробормотал Мирадзе скептически. Дорохов, изогнув бровь, тоже посмотрел на Савельева, сукоризный. Пессимистическая точка зрения. «Может быть». «Что вы предлагаете?» «Еще раз срочно связаться с лесом». «На предмет». «На предмет взаимодействия с птицами. Что он знает про них? И не его ли рук дело их появление. Если не его, дело действительно дрянь, майор». Максим встрепенулся. «Согласен с Сергеем Макаровичем. Делимся на два отряда и начинаем немедленно действовать». «Почему на два?» «Я уже говорил. Один направится в мемориал Амазонок, второй займется контактом с птицами, если в этом есть резон, либо контактом с беслесом». «Я полечу к бесам!» Подпрыгнул Костя. Взгляды спутников, скрещенные на его раскрасневшемся лице, нельзя было назвать дружелюбными. Но и осуждающими они не были. «Но сначала поговори с лесом», — твердо проговорил Сергей Макарович. «Берите с Вероникой мотоцикл и летите». Девушка с готовностью шагнула к Максиму, но он отрицательно качнул головой. «Не надо. Потеряем два часа. Попробуем поговорить отсюда. Жора, займи оборону». Рядошкин кивнул Мирадзе. «Пошли. Ты с юга, я с севера». «Эх, ну почему я такой глухонемой?» — огорченно сказал Костя. «Почему не экстрасенс, как вы? Сам общался бы с лесом!» «Задурил бы ему голову!» — сказал Мирадзе. «Ага!» — радостно согласился молодой человек. Глава двенадцатая. Пропаданцы. События начали разворачиваться совсем не так, как рассчитывал Шарий, и настроение директора ФСБ окончательно свалилось в штопор. О происшествии под Тюменью ему доложил помощник Дорохова полковник Савкин. Оказалось, Дорохов и его группа отыскали-таки портал в межвселенский пробой и на Мериану, и преследуемые военным вертолетом под командованием лично генерала Тачирина успели нырнуть в червоточину, соединяющую неведомый мир под названием Большой лес. Признаваясь себе в душе, что он не до конца верит в существование других мелких вселенных, Павел Васильевич все же понимал, что иная реальность, недоступная ему в ощущениях, имеет место быть. И поэтому настраивал себя навстречу с руководителями страны, премьером и президентом, как на последний бой. Отстаивать предстояло не только свою партизанскую позицию, по отношению к событиям с прорывом в земную реальность представителей иной жизни, но и правоту своих подчиненных, генерала Дорохова, пусть и в отставке, и его помощников из других спецслужб. «Вы уверены, что они прошли вы на Мириану?» — задал он вопрос Савкину, виновато ощурившемуся в фокусе вижн очков. «Вертолет не взорвался?» «Меня там не было!» — смутился белобрысый полковник, известный своим снабженческим талантом. Но по всем косвенным признакам вертолет с группой Андрея Тарасовича нырнул в портал Иномириана и не взорвался. Физика Мануэль подтверждает наши расчеты. Теперь туда слетелись все оборонщики. Даже министр прибыл. Ищут Иномириану. Найдут? Гарантии дать не могу. На мой взгляд, и Иномириана не исчезнет и ее, в конце концов, обнаружат. И в лес высадится десант ВДВ. Савкин сморщился. Не исключено. Что вы предлагаете сделать, чтобы не получилось, как с Черным лесом? Я имею в виду вторжение наших военных в мир леса. Взорвать портал. Шарий, оценивающим взглядом, прошелся по серому лицу полковника, вдруг ощутив, что тот устал. Взорвать? Каким образом? В самом начале эпопеи с прорывом к нам Черного леса мы запускали в сте и номераны кинжал ракета взорвалась уже в другой вселенной но язык и номерианы исчез можно повторить опыт только что только нам не дадут это сделать это не главное если и номериан исчезнет мы потеряем связь с лесом из группы дорохова думайте что можно предпринять проконсультируйтесь с нуэлем у него хорошая голова Что-нибудь посоветует дельное?» Савкин кивнул, и связь прервалась. Размышляя о возникшей проблеме, генерал точилин обвинил его немного много ни мало в госизмене. Шарий созвал онлайн-совещание и больше часа обсуждал случившееся с начальниками управлений. Однако никто из них, даже начальник НТУ Ставиский, не дали рекомендаций по установлению связи с Дороховым. сошлись во мнении, что лучшим способом будет посыл беспилотников в мир леса. Но как это сделать, не поднимая шума, при плотном воздушном контроле района с Иномирианой так и не придумали. Над лесом теперь кружило с десяток беспилотников Минобороны разных классов, хотя только два из них были снабжены детекторами Платова, как стали называть комплексы регистрации вакуумных осцилляций, позволяющие обнаруживать вход в Инамириану. После обеда Ширию позвонил лично министр обороны, которого он хорошо знал. Часто встречались на совещаниях Совбеза и обсуждали совместные мероприятия по защите российских границ. Министру исполнилось 60 лет, но выглядел он моложе благодаря хорошей спортивной форме и размеренному образу жизни. Обладая жестким прямолинейным характером, Он быстро привел в порядок дисциплину в войсках, отправил в отставку многих генералов, особенно из тех, кто обзавелся особняками и машинами неприлично роскошного класса, и рьяно принялся разгребать финансовые конюшни министерства, за что его возненавидели либералы и полюбил служивый народ. Шарий этого человека уважал и, надо признаться, побаивался, потому что убедить его в каких-то вещах Если он не соглашался с доводами собеседника, было невероятно трудно. «На вас подан рапорт», — сказал министр, поздоровавшись, сухолицей сероглазой с залысинами. «Генерал Тачирин предлагает президенту отправить вас под трибунал». «Что происходит, Павел Васильевич?» Шарий боднул воздух лбом. «Думаю, вам доложили, Алексей Федорович, что происходит. Проблема контакта с Большим лесом зашла в тупик». И с нашей стороны ею занялся генерал Дорохов с экспертами. Но то ли вас все время неправильно информируют о ходе расследования и решения проблемы, то ли вы ревнуете, действительно подозревая меня и мои службы в сговоре, из-за чего мы вынуждены работать не бок о бок, а самостоятельно, кстати, имеем на это право. Предлагаю встретиться и во всем спокойно разобраться». Министр хмыкнул. «Генерал Тачилин хочет...» «Генерал Тачилин. Заинтересованное лицо. Тем более, что обвиняет моих людей в предательстве и оставлении его сына на территории леса». «А разве это не так?» Шарий мрачно качнул головой. «Абсолютно не так. Сын генерала сам виноват в своем нынешнем положении. Могу предоставить материалы». Целых три отчета разных свидетелей о поведении лейтенанта в лесу. Вряд ли это будет иметь значение. В таком случае еще раз предлагаю встретиться. У президента Павла Васильевича охватило раздражение, но он скрыл эмоции. Имеет смысл встретиться раньше. Хорошо, уговорили. Президент приглашает меня к 13.00. «Давайте пересечемся в 12 в Курилке на первом этаже». Шарий обдумал предложение. Курилкой в здании Сената называли комнату отдыха персонала администрации президента, и она не раз использовалась приглашенными на аудиенцию к главе государства для переговоров. Родилась мысль до рандеву с главой военного ведомства встретиться с самим президентом, хотя он и не приглашал директора ФСБ. Это позволило бы расставить точки над «и», а также прикинуть вариант поведения в нелегком разговоре с министром. Павел Васильевич вызвал секретаря. «Юра, подготовь машину. Поеду в Кремль». «Время, товарищ генерал». «Прямо сейчас». Через 10 минут Шарий спустился к внутренней парковке спецтранспорта на Лубянке, прихватив с собой планшет. И его «Аурус» в сопровождении джипа охраны той же фирмы «Аурус» внедорожник за несколько минут домчался до комендантской башни Кремля, воротами которой пользовался и президент. В здании Сената, оно же здание Совета и президентской резиденции, царила деловая тишина. Все вопросы по обслуживанию административного корпуса здесь решались с помощью компьютеров, и по коридорам Белоснежного с резным фасадом и зеленой крышей четырехэтажного здания люди ходили редко. Шарий, в сопровождении командира рота охраны, поднялся на второй этаж, отметив время прибытия – 11 часов 11 минут. Улыбнулся. Совпадение показалось знаковым. Приемные рабочего кабинета президента – Разговаривали двое молодых людей крепкого телосложения. Они перестали беседовать, увидев гостя, подтянулись. Оба знали директора ФСБ в лицо. «Здрасте», — сказал тот, что постарше. «Добрый день», — ответил Павел Васильевич. Секретарша главы государства, миловидная женщина Вера Михайловна, подняла голову от стола. В ее глазах отразилось удивление. «Павел Васильевич, вы...» — По какому вопросу, простите? Меня не предупредили? — Возникла острая необходимость, — сдержанно проговорил шари Степан Романович у себя? Он уже знал, что президент приехал, но этикет требовал задать этот вопрос. — Только что прибыл. У него Михаил Петрович. — Очень хорошо. Мне нужен и премьер-министр. Доложите, пожалуйста. Вера Михайловна... Коснулась сенсора на панели селектора. «Степан Романович, извините, к вам Павел Васильевич, по важному делу». «Я занят», — донесся голос президента. «Он говорит, дело очень важное». Шарий наклонился к селектору. «Степан Романович, важная информация о тюменском феномене». «Зайдите», — пригласил его президент после паузы. Шарий глазами показал телохранителю «Жди здесь», и открыл тяжелую дубовую дверь кабинета. Президент и премьер-министр сидели друг против друга за ответвлением Т-образного стола. Перед каждым дымились кофейные чашки. На блюдцах лежали фрукты и любимые президентом орехи кешью. Премьер, дородный дяденька с видом священника, он всегда одевался в темные костюмы, встал, протянул с улыбкой руку. «Я не помешаю, Павел Васильевич?» «Нет!» Мотнул глыбой бритой головы директор. Вопросы по вашей компетенции. Президент поднялся, пожал руку гостю, показал на столик рукой. Присаживайтесь. Пересел в свое кресло за большим столом. Кофе? Нет, спасибо. Я ненадолго. В 12 у меня встреча с министром обороны. Премьер и президент переглянулись. Я вызвал его как раз по вопросу Тюмени. сказал Степан Романович. Он начал лысеть, поэтому зачесывал редеющие волосы с виска слева до виска справа. И Шарий мимолетно подумал, что, несмотря на возраст, президент продолжает серьезно следить за своей внешностью. «Возможно, у нас разные подходы к этой проблеме». «Слушаем вас». Шарий открыл планшет, поставил его перед собой. В принципе, подсказки компьютера ему были не нужны, но он собирался показать и фотографии с места десанта «Черного леса» на территорию базы отдыха «Советская» и видео. «Я докладывал вам о попытке группы экспертов во главе с генералом Дороховым найти червоточину, ведущую в мир Большого леса. Группе удалось это сделать. Теперь подробности». Доклад длился четверть часа. Шарий закончил речь сообщением «Черного Об исчезновении вертолета с группой Дорохова помедлил, добавил. «Таким образом мы имеем дело не с необычной формой инопланетной жизни, а с чужим разумом, просящим помощи. Если мы сейчас все полезем в лес, а министр Кузнецов явно наметил экспансивное развитие событий, мы вместо помощи погубим большой лес». Президент и премьер снова обменялись взглядами. «Мне кажется, беспокоиться об этом преждевременно», сказал Михаил Петрович. «Насколько мне известно, у вас возник конфликт с руководством министерства. Вы знакомы с докладом генерала Тачилина?» Шарий усмехнулся. «Вы хотели сказать с доносом?» Премьер озадаченно пожевал губами. «Ну, если вы так воспринимаете, а как еще...» воспринимать письмо генерала не желающего сотрудничать или лелеющего мечту отомстить тем кого он считает виноватым за отношение к сыну якобы брошенному на произвол судьбы якобы могу доказать павел васильевич вывел на экран информацию о работе группы дорохова в большом лесу месяц назад развернул ноут экраном к президенту прочитайте «Степан Романович, будьте добры!» Президент углубился в чтение. «Можно и мне?» — привстал премьер. «Присоединяйтесь!» Шарий с интересом присмотрелся к реакции обоих руководителей страны. Президент читал спокойно, изредка возвращаясь к началу очередной страницы. Премьер морщил лоб, шевелил губами, качал головой, настроенный скептически, несколько раз округлял глаза, которых читались недоверие и сомнения «Президент закончил чтение раньше. У меня другая информация». «От человека, который плохо воспитал сына и не присутствовал при его художествах в другом мире?» «Не верю», — мотнул головой премьер. Шарий пожал плечами. «Это уже ваша проблема». «Генерал Точилин?» «Оставьте, Михаил Петрович», — поморщился президент. «В конце концов...» «Не это главное. Я вас правильно понял, Павел Васильевич? Вы ратуете за то, чтобы люди Точилина не совались в мир леса?» «Не люди Точилина. Человечество в целом. По всем доказательствам, собранным моими экспертами, нас ожидает далеко не доброе будущее, в котором появится черный лес и задавит цивилизацию. Вот с чем надо бороться уже сейчас». Отрицательных примеров того, как действует цивилизация, появляясь на чужих землях, предостаточно. Вспомните хотя бы американцев, практически уничтоживших индейскую цивилизацию в Америке. Разгром Европы теми же американцами, Ливии, Ирака, Сирии. Да и мы не так благостны, как хочется казаться. А таким функционерам, как Тачилин, Вообще нельзя доверять роль парламентеров и контактеров, хотя и он — лишь дополнение к общей проблеме деятельности человечества как дезорганизующей силы. Вот почему нам необходимо действовать осторожно и вдумчиво. — То есть вы хотите сказать, — произнес премьер, — что ваш Дорохов действует именно так? — Совершенно верно. Министр обороны – хороший специалист. Но если и он поддастся межведомственной ревности, мир леса мы не сохраним. И еще одно соображение. Шарий помолчал. Степан Романович, вы знаете, что в группе Дорохова ваша племянница? Президент уколол его взглядом. А я все жду, когда вы напомните. Кстати, зачем вы включили ее в группу? Я не включал. Но она вместе с майором Ребровым единственная, кто может напрямую общаться с лесом. Я докладывал вам об этом. А я приказал вам не вмешиваться в работу военных экспертов. По докладам представителей Министерства обороны, ваши сотрудники до сих пор контролируют ситуацию в Тюмени, отвлекая специалистов Министерства. Шарий сдержал вспышку гнева. Это... «Обычная работа Федеральной службы безопасности, прописанная, между прочим, в Конституции. Мы действуем только во имя защиты Отечества и только в рамках закона. И у наших специалистов намного больше компетенций в познании аномальных явлений природы, чем у специалистов Министерства обороны». «Могу». предоставить всю информацию по деятельности научно-технического управления, в недрах которого имеется специальное подразделение, готовое контактировать с формами внеземной разумной жизни. Генерал Дорохов как раз один из таких профи. Чего нельзя сказать о генерале Точилине? Премьер хмыкнул. Президент посмотрел на него вопросительно. Вы что-то хотите спросить, Михаил Петрович? Не хотелось бы доводить дело до конфликта силовых структур. В словах Павла Васильевича есть резон, но и министра Кузнецова я знаю давно и уверен в его профессионализме. Нужно будет принимать конкретные решения. Премьер перевел взгляд на директора. Павел Васильевич, у вас есть конкретное предложение? Совместно с министром спокойно обсудить Создавшееся положение И выработать общую позицию Генерала Тачилина И его службу Ограничить рамками служебной деятельности не больше, ни меньше Пусть занимается Охраной исследовательской экспедиции Под Тюменью Контакт с лесом Если будет найдено иномериана Поручить моим профессионалам Учитывая советы Военспецов И ни в коем случае не посылать в мир леса спецназ или любые другие силовые подразделения. Уверен, что Дорохов и его люди сами выйдут к нам с конкретными предложениями по контакту с лесом. Боюсь, Алексей Федорович не согласится с вашей стратегией. Скептически изогнул губы премьер. Так убедите его, с досадой сказал Шарий. «Стратегия наших взаимоотношений с разумным лесом должна строиться именно в соответствии с моими советами. Убежден, тактические приемы можно будет утрясти в рабочем порядке». «Я вас услышал, Павел Васильевич», сказал президент, покосившись на циферблат умных часов. «Последние модели этих гаджетов превратились в микрокомпьютеры, не только показывая время». но и контролируя работу сердца и других органов человеческого тела, а также служат датчиками внешней среды и подсказчиками информации, независимыми от google систем выдающих местоположение владельца. «Я могу быть свободен?» «Лучше останьтесь. Алексей Федорович вот-вот прибудет навстречу. Решим все проблемы разум». Шарий кивнул, с удовлетворением подумав, что заявился к президенту вовремя. Если бы первым к главе государства прибыл министр, убедить президента не торопиться с решением посыла армии в лес было бы невероятно трудно. Глава 13. Гости непрошенные. Прежде чем разделиться на группы, решили сначала обкатать заковоз и убедились, что он непригоден к путешествиям через тоннели на нижние ярусы лесного бутерброда. К сожалению, размеры кузнечиковского аппарата оказались больше, чем допускал диаметр тоннелей. И от идеи лететь на нем к мемориалу амазонок пришлось отказаться. Зато у Кости мелькнула мысль отыскать оставшийся на границе Большого и Бесконечного лесов пепелац – самолет демонов, на котором земляне путешествовали за границы Большого леса. И Максим принял решение найти его, что еще больше – Увеличила бы независимость отряда Дорохов слегка подкорректировал план «Вы ищете самолет?» — сказал он «А мы с майором и Сергеем Макаровичем порыщим по нижним этажам леса Может быть, даже спустимся в мемориал» «На мотоциклах лучше на шестой уровень не соваться» — возразил Максим «Во-первых, мы уже знаем, что туда проникли порождение черного леса Шмели и не топыри» Во-вторых, там сохранились пограничные заградители, шхуновидные аппараты с неплохим вооружением, а они не всегда соблюдают нейтралитет и тем более не хотят нам помогать. Столкновение с ними не сулит ничего хорошего. «Разберемся», — пообещал Андрей Тарасович. «Пожалуй, я полечу с ними, командир», — предложил Мирадзе. «Если не возражаешь». «Давай». С благодарностью кивнул Максим, ожидая, не возразит ли генерал, узрев в предложении лейтенанта ущемление его прав. Но все обошлось. На первый аэробайк сели Дорохов и Левенцов, на второй Савельев и Мирадзе, вооруженные по самые помидоры. Рядошкин уложил в сидельные сумки мотоциклов по десятку теннисных мячей, не считая обоим для пистолетов-пулеметов и гранат для подствольников. И обе воздушные машины унеслись к ближайшему тоннелю. Остальные члены отряда заняли места в кабине заковоза. «Ничего, что лагерь останется без присмотра!» Как бы невзначай поинтересовался Рядошкин. «Вылезет какая-нибудь тварь, повредит вертушку!» Максим задумался на пару мгновений и решил не рисковать. «Софа, придется подежурить!» «Лучше бы Костя остался!» — огорченно сказал Мотивасян. «Ни за что!» — возмущенно крикнул ботаник. «Могу я остаться?» сказал Карапетян. «Соберу систему датчиков в вертолете. Вдруг придется искать и на Миряну. Вы ведь недолго?» «Часа на два 3 не больше». «Отлично! Управлюсь!» «Лейтенант!» Сделал каменное лицо Максим. «Да понял! Понял!» Буркнул Мативосян недовольно. Таким образом, экипаж заковоза сократился до четырех человек. Кости, Вероники, Рядошкина и Максима. «Перекличка!» Объявил он, примеривая карманы вывернутого джойстика. «Готов к труду и обороне!» — шутливо вскричал Костя, обрадованный тем, что его взяли с собой. «Готово к стрельбе!» — присоединилась к нему Вероника. «Это тебе не демонский пепелац!» — фыркнул ботаник. «Здесь стрелок сам командир!» «Ну и ладно!» — не смутилась девушка. «Меньше хлопот!» А Тридошкина Максим ответа не ждал, зная, что лейтенант готов к труду и обороне всегда. поэтому ограничился наставлением. — Дом, глаза и уши. — Есть! — Поехали! — выговорил Максим бессмертную фразу Гагарина, поднимая за заковоз в воздух. Тишина в кабине была ему ответом. Моторы кузнечиковского корабля работали по-прежнему беззвучно, поэтому пассажиры невольно напрягали слух, пытаясь уловить хоть какой-нибудь шум. Но все было напрасно. Казалось, Аппарат стоит на земле без движения, в то время как экраны показывают фильм о взлете, которого на самом деле вроде бы и не было. «Зашквар!» — оценил полет Костя. «Вот бы и на земле была такая техника!» «Когда-нибудь будет», — сказал рядошкин «Хотя нельзя сказать, что техника кузнечиков совершенно «Почему это?» «Я имею в виду, она недалека от фантазий наших инженеров». «Кузнечики, конечно...» овладели антигравитацией и лучевым оружием, но с точки зрения геометрии и их конструкции не являются вершиной научной мысли. Слышал что-нибудь о параметрическом дизайне? Это что-то из области синергии? Это из области цифрового проектирования с использованием компьютерных алгоритмов и топологической оптимизации. «Круто!» — восхитился Костя. «Сам-то понял, что сказал?» «Костя!» Укоризненно проговорила Вероника. Впрочем, рядошкин не обратил внимания на ерничество ботаника. Наши конструкторы уже вовсю моделируют облик будущих самолетов, судов и звездолетов. Есть такой журнал. Популярная механика. В нем часто помещают материалы на эту тему. Не видел? Вернемся. Обрати внимание. Современные дизайнеры используют фрактальную геометрию, опирающуюся на природные формы. Получается очень красиво. Но за заковоз с этой точки зрения, что летающий паровоз? Его конструкторы не смогли придать ему идеальную форму с использованием композиций фракталов. Да и аэромотоциклы кузнечиков не больно-то хороши с точки зрения дизайна. Эволюция их расы не довела мозги до совершенства. «Не существует никакой эволюции!» — отмахнулся ботаник. не на Земле, не в космосе!» «Дарвин был неправ!» Космос принципиально насыщен разумной жизнью. И лес тому подтверждение. Сколько разумных тварей в него нападало! Не понял насчет эволюции? Каждый вид жизни имеет свой потенциал развития. Нет бесконечной эволюции, приводящей в конце концов к божественному совершенству. Достигая предела, вид исчезает. Примеров на Земле миллион. Мы тоже когда-нибудь вымрем как вид. Если верить найденному в музее будущего фолианту, нас сменит черный лес. он куда ты повернул!» «Не я! Академик Амбурцумян! Земелья нашего Егора Ливоновича! Но я его поддерживаю!» В кабине снова установилась тишина. Пассажиры приникли к окнам и кранам, с интересом разглядывая плывущий под заковозом ландшафт. Максим увеличил скорость, потом еще и еще, до тех пор, пока стал слышен струнный свист в оперении. Корпус корабля Потрясла тонкая вибрация, и на консоли перед пилотом загорелся синий транспарант с непонятным значком. «Кузь, похоже, недоволен», — констатировал Рядошкин. «Машина выдает около трех тысяч километров в час». «Больше», — не согласился Максим. «Что-то в диапазоне 5 шести тысяч». Он поднял аппарат повыше, так что пейзаж внизу размылся в желтовато-серую пушистую плоскость. Вибрация уменьшилась. Цвет транспаранта изменился на голубой. «Интересно! А он может летать со сверх световой скоростью!» Полюбопытствовал Костя. «Через какое-нибудь гиперпространство! Неплохо было бы! До границы леса лететь долго! Макс, давай попробуем!» «Не сегодня!» — отрезал Максим. В глубине души признаваясь, что и ему хочется лететь быстрее. До пограничной полосы леса за заковозу понадобилось около часа времени. Рядошкин первым обратил внимание на изменение цвета ландшафта на горизонте, и Максим снизил скорость аппарата и высоту полета. Стал виден пояс плантоидов, разделяющий территорию большого леса и массива леса бесконечного. Цвет его потемнел с желто-зеленоватого до темно-зеленого и коричневого. — А как мы найдем наш самолет? — неуверенно спросила Вероника. — Очень просто! — — отозвался Костя тоном профессора. — Лес отправил нас домой, когда мы уже перелетели границу со стороны бесконечного леса на эту сторону и сели у озерца, чтобы отдышаться и попи... Эй, пардон, <тых> отдохнуть. Все вышли, и лес запустил нас в Иннамириану, а пипелац так тут и остался. Надо лететь вдоль пограничной полосы плантоидов и по пути искать озеро с самолетом. Так, Макс? — Академик, — проворчал рядошкин «Всем напрячь зрение!» — велел Максим. Заковоз поплыл над лесом недалеко от пограничной полосы на высоте 500 метров. Поиск демонского истребителя мог бы, наверное, затянуться, учитывая, что ни Максим, ни Рядошкин не знали точных координат места, где аппарат пересек границу лесов. Но удача пришла со стороны, с какой ее земляне не ожидали. «Птицы!» — пискнул Костя, разглядев над полосой плантоидов, плавно изменяющие форму рассыпчатое темное облако. Это и в самом деле была стая птиц. Она летала вдоль границы большого леса на расстоянии около двух километров от нее, но не пересекала невидимую черту, кружа на одном месте дымным крылом. «Что они делают?» — прошептала Вероника. «Что-то ты ищет — предположил Костя. «Почему они не перелетают сюда?» фитанцидный барьер!» «Что?» «Плантоиды, наверное, насыщают воздух над собой особыми запахами!» фитанцидами «И птицы не могут преодолеть всю полосу!» «Взлетели бы повыше!» «А на большой высоте их, наверное, отпугивает биополе нашего леса!» «Чепуха!» — сказал Ридошкин. «Насчет фитанцидов «Если бы птицы боялись запахов, они вообще бы не смогли летать над пограничной зоной!» они вон, в двух километрах от границ танцуют. — Биопули, да, согласен. Реально. — Внимание экипажу! — обронил Максим. — Вижу самолет. — Где? — сунулся в экран Костя. Вместо ответа Максим развернул заковоз и спикировал на ближайший семейный лесок с озерцом синей воды посредине, на берегу которого сиротливо пылился демонский пепелац. — Так вот, почему птицы баражируют напротив, — догадался Рядошкин. Наверное, хотят забрать самолет себе, либо ждут, когда появится хозяева. — А может, там внутри засада? — Костя вскочил. — Макс, разреши, я проверю. — Сидеть. — Жора, займись. Максим посадил корабль носом к самолету, и Рядошкин, вооруженный кедром, выскочил наружу. Однако перестраховывались они напрасно. Судя по отсутствию следов и открытому люку в носу, Никто возле самолёта и внутри не появлялся. Всё это время, пока вернувшиеся домой люди больше месяца провели в попытках устроиться, аппарат демонов так и простоял в одиночестве, терпеливо дожидаясь возвращения экипажа. Рядошкин выбрался обратно через пять минут. «Всё в порядке, командир. В него даже местные муравьи и ёжики не заползали. Такое впечатление, будто машину охраняли. Наверное, лес и охранял». — обрадовался Костя. — Как знал, что мы вернемся? — В таком случае возникает проблема. — В смысле? — Придется кому-нибудь возвращаться на самолете. — Не вижу проблем, я полечу. — Храбрец, — восхитился Рядошкин. — А если кто нападет, как ты будешь отстреливаться? Костя почесал в затылке. — Просто поднимусь в космос. — Нет, сделаем иначе, — сказал Максим. — Обратно поведет с лейтенант. «Мы втроем полетим на суперджете. А пока что летим дальше, познакомимся с птицами». «Я тебя научу пилотировать самолет», — пообещал вдруг Рядошкин. «Правда?» — обрадовался ботаник, не ожидая поддержки. «Должен же ты когда-нибудь стать суперменом». «Издеваешься?» — подозрительно сморщился Костя. «Отнюдь. Хочу воспитать с тебя настоящего мужика». за Заковоз оторвался от земли. штопором ввинчиваясь в потемневшее небо. Появились облака, обещая дождь. Максим сосредоточился на вождении громоздкой с виду конструкции, позволявшей, тем не менее, делать крутые пируэты в воздухе, словно заковоз был юрким котерком небольших размеров. Костя замурлыкал какую-то песенку, пребывая в хорошем настроении. Максим невольно прислушался. «Я сейчас смешной, небритый, пьяный». Пел ботаник, косясь хмельным взором на сидевшую рядом Веронику. «На всех экранах и целовать хочу тебя постоянно, спускаться плавно, вау воу воу-воу, смешной и пьяный, воу-воу, как Челентано!» Рядошкин, озадаченно глянувший на молодого певца, фыркнул. «Что за хрень ты поешь? Песню!» Пожал плечами Костя. Это, по-твоему, песня? Вероника засмеялась. По-моему, эту дрянь поет Рева. Тот еще певец, бля. Есть еще похлеще. Расплылся в улыбке Костя. Хочешь примеры? Давай. Монстры, под кроватью их нет. Монстры, у тебя в голове. Или с ними живи, а меня не зови. А это кто поет? Дима Билан. Вот тебе Натали. «Николай, Николай, не смогу разолюбить твой лали-лалай!» рядошкин захохотал. «Шутишь?» «Вот лобода!» «Постой, постой! Куда ты, мужчина?» «Оставь хотя бы свое ламборджино, мужчина!» «Оставь свою машина Теперь засмеялся и Максим. «Ну и бред!» «Могу и Филю напеть!» «Кого?» «Киркорова!» «Это шоу, детка, да, в танце лайком места нету, фотографии и силы, о, в инстаграме моё фото с филом, это шоу, детка, да!» «Какое убожество!» — покачал головой Рядошкин. «И это звёзды! Да они же все кретины, раз такое дерьмо!» «Пока будет спрос, — погрустнела Вероника, — будет и предложение. Бездари, сочиняющие эту муть, не виноваты, что пользуются спросом у этих псевдозвёзд и ещё больше у пустоголовой молодёжи. Максим перестал вслушиваться в разговор спутников. Первым делом сориентировался, подвесив самолет на высоте километра. Обнаружил птичью стаю, по-прежнему гибким крылом изменяющейся стреловидности, маневрирующую над поясом плантоидов в двух-трех километрах от границы большого леса. — Что ж, познакомимся поближе, — процедил он сквозь зубы, направляя корабль к стае. Летел медленно, чтобы не спугнуть птиц, собравшихся в текучий живой организм, выдающий каскады фрактальных геометрических форм. Попытался навести резкость системы обзора заковоза, и с третьей попытки ему это удалось. Компьютер корабля по имени Кузя наконец сообразил, чего хочет пилот, подключив какой-то телескоп и скачком приблизив стаю. Птицы стали видны с превосходной четкостью. Все они представляли собой один крылатый вид, мало чем отличаясь друг от друга, если не считать размеров. Большинство было крупнее земных ворон вдвое. Только эти вороны имели по четыре крыла, по четыре лапы и мощные клювы длиной сантиметров 20. Причем это были не простые клювы, а с режущими кромками. Цветом птицы почти не отличались, и сине-черные – но встречались и фиолетовые с красным отливом, и синие с металлическим отблеском. Заметив приближающийся корабль кенгуру-кузнечиков, стая плавно вывернулась гигантским языком в небо и превратилась в относительно плоский блин, вращающийся вокруг более плотного ядра с наиболее крупными воронами. Максиму показалось, что он слышит тонкий на грани слуха свист, играющий тонами вверх и вниз. «Макс!» прошептала Вероника. «Слышу!» — подтвердил он догадку подруги, обладавшей, как и он, повышенной чувствительностью к ментальным полям. «Давай я покажу им». «Зачем?» «Чтобы они не пугались». «Думаешь, птица эстеты и оценит твою красоту?» — развеселился Костя. «Хотя вполне допускаю тебя, они испугаться не должны. Вот если бы вырез Жора, они бы сразу драпанули». «Болтун!» — укоризненно проговорила девушка. Но осуществить ее идею люди не успели. Стая еще раз изменила конфигурацию, собираясь в журавлиный клин и метнулась прочь к своему ареалу обитания. «Все-таки испугались!» — воскликнул Костя. «За ними!» Но Максим и сам собирался сделать то же самое. За кого снабрал скорость, догоняя клин. И как стая не старалась, как не махала сотнями крыльев, оторваться от преследователя не смогла. 40 километров ширину пояса плантоидных заграждений преодолели за полчаса. Стая взметнулась ввысь и через минуту спикировала на лес, рассыпаясь на отдельные экземпляры. Миг, и ее не стало. Взором пилота и пассажиров открылась панорама иного леса, получившего название «Бесконечный». Максим остановил корабль, охваченный странным чувством и реальности происходящего. В этом суперлесу также имелись гигантские деревья, псевдосеквои, псевдофикусы и прочие малоотличимые от земных видов. Но если в большом лесу практически отсутствовал подлесок и нижние его уровни и кустарники не создавали непроходимой чащи, то в бесконечном лесу хватало и подлеска, и буреломных завалов, и упавших деревьев, И густых зарослей, а самое главное, он был насыщен движением и активной жизнью. Если в Большом водились лишь редкие виды фауны, из млекопитающих мелкие олени-косули, белки, ежи и землеройки, а из насекомых жуки, муравьи и бабочки, играющие роль чистильщиков растительности, то лес представлял собой настоящую сибирскую тайгу, Урман пополам с африканской сельвой. Здесь хватало и зверей, вплоть до крупных хищников. В зарослях мелькнул рыжий силуэт тигра. И земноводных, до да крокодилов включительно. Максим заметил пару в ближайшем водоеме, а также насекомых и птиц. Последних было несметное количество самых причудливых форм и расцветок, порхающих среди ветвей, и на открытых пространствах, хотя замеченные квазивороны явно выделялись натуральным социальным поведением, образуя текучие связанные фигуры. И еще здесь было полно цветущих растений. «Розы!» — воскликнула Вероника, увидев пламенеющие заросли, похожих на земные цветы кустов. «Может быть, это вовсе не розы!» — поспешил Костя дать профессиональную оценку находке. «Надо сорвать и посмотреть!» Вероника не обратила на его реплику внимания. «А там, по-моему, гладиолосы, а левее поле маков!» Костя азартно потер ладони. «А правее в заводе, посмотрите, самая настоящая Виктория Регия! Метра два в диаметре! Красота, кто понимает! Наверное, здесь можно будет найти все земные виды цветов!» «Да и не только цветов!» «Если Егор Ливонович прав!» то наши запутанные вселенные действительно являются родственными образованиями и продуцируют одни и те же разделы, флоры и фауны. Большой лес беднее. «Ты же сам утверждал, что Большой создан бесконечным для нейтрализации следов войны», напомнил Рядушкин. «Я не отказываюсь от этой идеи». «Жаль, что они конфликтуют», сказала Вероника огорченно. «Большой стал...» в какой-то степени личностью, заимев свои цели и задачи. Вот бесконечному и не понравился конкурент. Макс, ты будешь с ним общаться? А рано, осведомился Рядушкин. Надо бы сначала осмотреться, убедиться в интеллекте этого гиганта, выяснить его возможности. Да и с птицами не мешал бы разобраться. Подумаю, пообещал Максим. А пока предлагаю слетать к морю, как в прошлый раз, и понаблюдать за реакцией здешних властей. «Ура!» — в два голоса обрадовались Вероника и Костя. «Хочу купаться!» — добавил ботаник. «Может, пираний не будет и удастся поплавать в волю?» Корабль кенгуру-кузнечиков начал разгон. И тотчас же вслед за ним из лесных зарослей потянулись хвосты из птиц, собираясь в журавлиный клин.